Упражнения для самодиагностики. Далее я решил привести несколько полезных упражнений для самодиагностики. Они помогут понять, где ты находишься внутри себя, что тебя тревожит, что требует твоего особого внимания. И, конечно же, куда хочется двигаться. Без этого никак. Эти упражнения будут особенно полезны при эмоциональном выгорании, утрате чувств и особенно при внутренней растерянности. Итак, начнем. Честный разговор с собой. Возьми лист бумаги или тетрадь, задай себе вопрос и запиши ответ. Только честный. То, что приходит в голову в первые 15-30 секунд. Твоя цель — понять текущее состояние. Так что не нужно долго думать. Первое. Что со мной сейчас? Второе. Что я чувствую прямо сейчас? Три-пять эмоций. Третье. Где в теле это ощущается? Четвертое. Чего хотят эти чувства? Проявиться, покоя, защиты, тишины, выражения. Пятое. Какая потребность сейчас не удовлетворена? Пояснение. Ответы вроде «нормальные» или «не знаю» не подойдут. А если честно, это будут подавленность, злость, пустота, надежда и так далее. Признаться себе. Цель. Позволить себе проговорить то, что накапливалось месяцами, а то и годами. Первое. Заверши 10 раз фразу «Я устал, устала, от…». Выполнять это упражнение можно без цензуры, скромности и уж точно без анализа. Просто пиши, что пришло в голову, что наболело. Пойми, это не слабость, это, наконец, твоя честность с самой собой. Второе. Теперь заверши пять раз фразу «на самом деле я хочу». Не держи в себе, чего ты хочешь на самом деле, даже если это кажется невозможным и глупым. Упражнение «Что я теряю, оставаясь здесь». Цель осознать цену внутреннего застоя или выгорания спроси себя что я теряю продолжая жить так как сейчас живу что я не даю себе не позволяю оставаясь в этой роли отношениях рутине что я откладываю на потом уже слишком долго я знаю что это упражнение болезненное но зато оно освобождающее оно показывает тебе Что порой остаться, это тоже твой выбор, и у него есть цена. О чем я молчу? Цель. Вскрыть собственные подавленные чувства. Проси себя, о чем я не говорю себе, партнеру, миру. Почему я молчу? Что страшного случится, если я это произнесу? Что я теряю? Продолжая молчать. Письмо от будущего себя. Цель — услышать, чего ты на самом деле хочешь. Понять, что бы случилось, если бы все закончилось, утихло. Представь, что ты — это ты через 3-5 лет. Ты прошел прошла через кризис, многое понял-поняла и стал-стало ближе к себе. Напиши письмо себе сегодняшнему — от лица себя будущего с какими словами поддержки ты бы обратился к себе что ты понял о себе оглядываясь назад что оказалось не так страшно как казалось что делает мне хорошо цель восстановить контакт с простыми радостями ведь без радостей жизнь не полна разделите лист на две части Слева — «Что делает мне плохо сейчас?» И справа — «Что делает мне хорошо?» Даже немного. Заполни обе колонки. Вправо и могут быть и всякие мелочи, например, запах кофе, плед, душ, тишина, разговор с подругой, музыка, тортик, прогулка, йога и так далее. После того, как закончишь, прочти всё написанное. Это даст тебе нужное понимание происходящего. Твоя задача — усилить хотя бы одно из этих «хорошо» уже сегодня. Упражнение «Как я чувствую себя в этих отношениях». Это упражнение помогает понять, что ты реально чувствуешь, а не что должен, должна и куда уходит или как возвращается твоя внутренняя энергия. Время выполнения примерно 5-10 минут. Успеешь, пока стоишь в пробке, Можем даже записывать в заметках в телефоне. Очень важно, выполняя в тишине и с готовностью услышать от себя неприятный, но зато правдивый ответ. Первое. Прямой контакт с чувствами. Ответь письменно, без фильтра и анализа. Когда я рядом с этим человеком, я чаще всего чувствую волнение, нежность, раздражение, пустоту, Радость, тревогу, вину, спокойствие, любовь, безразличие, ничего не чувствую, все равно. В его, ее присутствии я становлюсь версией себя, которая ближе к себе теряется, хочет спрятаться, хочет говорить, не чувствует границ, спокойная. Счастливая, грустная, замороченная. Мое тело в его и ее присутствии чувствует себя свободно, зажато, безопасно, напряженно, расслабленно, сковано, спокойно. Второе. Весы отношений разделились на две части. В левой части что мне дает эта связь в правой что у меня забирает эта связь например слева что мне дает эта связь поддержку тепло привычность стабильность секс эмоциональную близость помощь безопасность и так далее справа что у меня забирает эта связь например энергию Свободу, уверенность, право говорить, радость, самоощущение, реализацию, время, ресурсы и так далее. Какая колонка перевешивает? С чем ты больше не готов, не готова мириться? Третье. Искренние вопросы к себе. Если бы я был полностью честен с собой, я бы признал, что... Если бы я мог ничего не бояться, я бы сказал партнеру следующее. Самое болезненное, что я боюсь признать в этих отношениях, это что меня удерживает — любовь или страх, привязанность или вина. Могут быть и другие чувства, главное их назвать. Четвёртое. Финальный шаг. Завершив фразу одним глаголом. Мое сердце в этих отношениях хочет... Ответ может быть неожиданным. Отдохнуть, вырасти, уйти, выздороветь, остаться, но с условиями, быть услышанным и так далее. Упражнение «Есть ли у меня эмоциональное выгорание в отношениях?» Цель. Понять, не прошла ли любовь или не сгорела ли ты изнутри. Особенно подходит, если... Ты чувствуешь пустоту, раздражение, апатию, бессилие, усталость в отношениях. Тебе кажется, что все нормально, но внутри уже нет сил. Первое. Быстрый чек-лист, ответь да или нет. Отвечай быстро, интуитивно, не раздумывая. Мне часто лень или тяжело проявлять нежность к партнеру. Я чувствую, что больше даю, чем получаю. Раньше встреча вызывала у меня радость, а сейчас хочу тишины и покоя. В присутствии партнера я чаще молчу, чем говорю о важном. Секс и интим стали обязанностью или стали реже вызывать желание. Я ловлю себя на мыслях, когда все это закончится, или я не могу больше. Мне проще побыть в одиночестве, чем делить быт, разговоры, пространство. Я чувствую вину за то, что не люблю, как раньше. Мне сложно представить совместное будущее с теплотой и радостью. Я чувствую, что хочу уйти из отношений эмоционально, даже если остаюсь физически. Если ответов «да», «пять» и «более», к сожалению, это сигнал, что ты можешь быть в состоянии эмоционального выгорания в отношениях. Второе. Перейдем к более глубокому самоощущению. Заверши письменную следующие фразы. «Больше всего мне не хватает. Я скучаю по себе такому, такой, когда. Мне больно признавать, что... Я чувствую в этих отношениях себя. Если бы я мог, могла не бояться, я бы... Важно ничего не объяснять, а только чувствовать. Третье. Помню, что твое тело — компас. Проверим. Сделай паузу. Сделай глубокий вдох и выдох. Теперь закрой глаза. Представь, что твой партнер входит в комнату, ничего не говорит, просто сел рядом. Прислушайся. Что ты ощущаешь в теле? Может быть напряжение, тревога, тепло, радость, равнодушие, трепет. Нежность, раздражение свой вариант, где в теле отзывается эта ситуация, о чем это чувство пытается тебе сказать. Ключевой вопрос Хотел бы ты вернуть отношения как раньше, или себя в этих отношениях? Можно хотеть и то, и другое, но очень важно понять, откуда начинается исцеление, с пары или с тебя.